Глава 10. В путь. Варя. Куйгорош не просто приготовил завтрак, а буквально накрыл поляну. Из соседнего заброшенного дома притащил сломанный длинный стол, починил его и установил прямо во дворе. Дмитрий Михайлович схватился за сердце, когда увидел, сколько снеди из их кунсткамеры перекочевало сюда. У Вари заныло в груди и желудке от одного только взгляда на стол. Вишневое варенье просвечивало пунцовым, Засахаренные яблочки-ронетки — медово-золотистым. Настоящий мед тоже был и тоже просвечивал да таким расчудесным янтарем, что хотелось плакать от предвкушения. Малосольные мелкие огурчики, один к одному, прятались под свежими веточками укропа в деревянных мисках. В глиняных горшочках томилась желтая каша — Вышитые полотенца еще хранили тепло каленых в печи яиц. Свежеиспеченный хлеб дышал всеми порами сладким пивным духом, от которого кружилась голова. Машенька меня прибьет, констатировал Дмитрий Михайлович. Не прибью. Мария вплыла во двор с блюдом еще дымящихся блинов. Трямка разрешения, спросил. Все с моего дозволения. Не похоже на тебя, Машуль. — хмыкнул он в бороду. — Похоже, не похоже, а проводить добрых людей в дорожку надо. Куйгорош при этих словах расправил плечи, заулыбался, потер клюв, который теперь тоже просвечивал медово-розовым, и выдернул пару оставшихся на руках перьев. — Хороший парень-то, покладистый, даром что трямка. Тесто такое замесил. М -м -м. Мария прищелкнула языком. «Подходите, садитесь давайте. Хватит слюни за километр от стола пускать». Причины перемирия и внезапной взаимной любви Марии с Куйгорожем были очевидны. Она оценила героический поступок совозмея. Тем не менее, наблюдать за недавними врагами было забавно. Оба деловито сновали туда-сюда, подчиняясь какому-то ведомому лишь им кулинарно-кухонному сценарию. Мария время от времени бросала на куй-горожи умилённые взгляды и даже трепала его по головке, когда тот легко пробегал мимо с начищенным самоваром или бутылями с брагой пуре. На проводы пришло несколько мужчин с семьями, из тех, кто вчера отражал атаку оборотней. Все нарядились в праздничные и богато расшитые рубахи, которые здесь смело сочетали с джинсами, холщовыми брюками, кепками и соломенными шляпами. Теперь, когда Варя знала истинное предназначение вышивки, она невольно задумалась, к чему такой церемониал? Из уважения или из страха перед трямкой, которого все разглядывали с любопытством и опаской? И только обувь у сельчан была старой, потертой до дыр. Дети и подавно пришли или босиком, или в грубых кожаных черевичках. Варя, охваченная журналистским азартом, Сокрушалась, что не может запечатлеть всю эту колоритную толпу на камеру. Она еще рано утром попросила у Марии какое-нибудь местное средство, чтобы отстирать от кровавых пятен панор, но та лишь замахала руками. Нешимкинские женщины подсуетились и нашли Варе другой, не такой красивый, зато поменьше и покороче. Она обрадовалась. В пути такой был намного удобнее, не мешал ходьбе. Мария и Дмитрий Михайлович, взяв на себя роль хозяев, хоть и на чужом дворе, встретили и рассадили гостей. Мужчины почти сразу налегли на пуре, и чем вдохновеннее пили, тем больше всплывало героических подробностей прошедшей ночи. Куйгорош сидел с гордо вздыбленными перышками на голове и довольно жмурился при каждом упоминании его подвига. Чтобы совозмей лишний раз не отвлекал, Варя поручила ему залатать рюкзак. «А Варвара-то какова, а?» Пьяно заулыбался парень, которого все почему-то звали не иначе, как Валек. «Она как этой своей штукой засветила в глаза волку!» Я подумал, «Колдунья!» Уже потом понял, что нет, устройство такое. Он покачал головой. «Если не брать в расчет фонарь, с голыми руками пошла на стаю». Смело, но глупо. Теоретически. А практически, с умным видом заметил захмелевший Дмитрий Михайлович, и все уважительно закивали. Женщины перешептывались. Дети, которым быстро наскучила взрослая болтовня, горохом рассыпались по двору и устроили возню. Вчерашние воины горланили, и только Сергей ел и пил молча, как-то отчаянно, когда лицо налилось бордово-красным, прорвало и его. «А Торома-то меня вчера послушалась. Я, конечно, тюштяном быть не хочу, это чтобы вы знали, но все равно приятно», прогремел он вдруг над столом. В ответ тут же поднялась разноголосица. «Как это не хочу, Серега? Кто кроме тебя? Если Торома тебя выбрала...» Знать, быть тебе не хочу! рявкнул он и ударил кулаком по столу. Гости разом умолкли, затаили дыхание. Мария медленно встала и спокойно произнесла. Ты, сынок, лучше бы помалкивал. Народ зря не баламутил, да пури больше не дул, а то варда тебя к рукам приберет. Не успеешь оглянуться, как захрюкаешь. За столом послышались смешки. Сергей набычился и, уперевшись кулаками в стол, поднялся. Смерил мать налившимися кровью глазами, подался назад и тяжело сел обратно. — Я с ними пойду, а вы тут как хотите. Он уткнулся лбом в ладони и застыл, слегка покачиваясь. — Уведи-ка его в домку и горош, пусть полежит, — шепнула Варя. Савозмей вскочил со своего места и, взяв Сергея под мышки, помог ему выйти из-за стола. «Азорсь эр инжить и симцы, и анцы, и кяйцунга канцы» многозначительно изрёк горош, уводя обмякшего Сергея, и тут же сам перевел: «Хозяин каждого гостя и напоит, и накормит, и на руках понесет. «Вот это мы позавтракали!» Кто-то из мужчин попытался разрядить обстановку. «До вечера градуса хватит!» Засмеялась румяная женщина напротив Вари и завела пронзительным голосом. «Минь листяну улетяв, Минь листяну улетяв, мурасыник галопонь. «Выйдем мы на улицу, Выйдем мы на улицу, галоп песню мы споем!» Эрзянская песня» Другие женщины тут же подхватили. Дмитрий Михайлович достал из-под стола припасенную гармонь. Мужчины вытащили неведомо откуда дудки. увари даже уши заложила, когда дошли до припева. Две пожилые женщины вышли из-за стола, упруго запылили пятками, закружились с изящно изогнутыми над головой руками. Не удержался и куй-горош, который, вернувшись из избы, тоже пустился в пляс. Затопал, повел плечами. Кто-то дал куй горожу старые штаны. Он приладил к ним тесемку, чтобы не спадали, подвернул, прорезал дырку для хвоста и теперь стал похож на коренастого мужичка, который собирался на маскарад, но не смог решить, кого хочет изображать — филина или змею. «Вот так мы тут развлекаемся», — Мария подсела к Варе. «По-простому, немудрена». Это, конечно, не как там у вас. Дискотеки, рестораны, кино. Мария сделала долгую паузу. Но Варя почувствовала, что теперь надо помолчать, чтобы не сбивать. Скучат он, поэтому так и ведет себя. Кто тут давно, тот пообвыкся. А этот, вай, она махнула рукой. И на нас злится. Дескать, мы виноваты, что он тут снова оказался. «А мы ведь что, просто проверить хотели, кого Торома послушается?» «Торома?» — переспросила Варя. Мария вздохнула. «Инструмент это. Древний, сильный. Нашей Тороме много-много столетий, и дается она не всегда и не каждому. Говорят, ее великий тюштя людям оставил, когда в верхний мир уходил». А она потом от людей сама сюда перенеслась. Тут никто из нее ни звука выпросить не мог. А мой Митяй вот недавно попробовал. Она и запела, Сереженьку позвала. Он ее по ту сторону услыхал, да пришел. Сергею она тоже подчиняется. Ты сама слышала вчерашней ночью. И что это значит? Что Торома его признала. А значит быть ему. «Новым Тюштяном. Варя вздохнула. «Простите за невежество. Тюштян — это кто?» «Если простыми словами, то начальник», — засмеялась Мария. «Зачем вам новый начальник, если Дмитрий Михайлович справляется?» Мария вздохнула. «В том-то и дело, что не очень хорошо он справляется. И умный, и образованный». Лечить по науке умеет. Сельчане его сразу попросили стать тюштяном, когда прежний умер. Да только всякая нечисть распоясалась, ближе к деревне подходить начала. Грибы ягоды в лесу постепенно исчезают, ручей сохнет, охотники жалуются, что дичи мало, а мелких переходов в варь, наоборот, много. Того и гляди в оба. Верявая с ним дел иметь особо не желает. «Чем ты не гожь, мой Митяй?» «А уйти обратно не пробовали?» «Какой там?» — отмахнулась Мария. «Хватит того, что он чуть ногу не потерял, когда нас сюда в машине затянуло. Да живем уж здесь свой век». Куйгорож убежал выполнять новые поручения. Развести захмелевших гостей по домам и взять у них провиант в дорогу, обещанный Варе. «Жаль мне этого трямку было бы на твоем месте изводить. Ох, жаль!» Мария приложила ладонь к груди. Незлобный он. Только ты все равно не затягивай. Пусть в дороге службу тебе сослужит, пока не шибко приставучий. А там и отправишь его туда, откуда пришел. Каким он потом станет? Он так быстро растет. Два дня назад был как зверушка, теперь совсем как человек». Все от тебя зависит. Как с трямкой обращаются, таким он и будет. Чем чернее душа хозяина, тем страшнее и опаснее его слуга. Значит, чем лучше к нему относишься, тем он человечнее? Человечнее, добрее, сговорчивее. Всё так. Да только проклятие от этого никуда не денется. Сама скоро увидишь и поймешь, что делать. Мария погладила Варю по плечу. «Скажи лучше, куда вы теперь?» «Подальше от леса», — засмеялась Варя. «Во всяком случае, здесь я как в ловушке». Она задумалась. «Кстати, вы сказали, что Сергей оказался здесь снова. Значит, ему уже удавалось вернуться?» «Ему повезло. Он, в отличие от тебя, леса не боится. Сверявый ладит». Она к нему в прошлый раз часто приходила, любезничала. Мы все подшучивали. Невеста-то какая! И собой хороша, и жилось бы нам спокойней. Она же старуха. Вы что? Это тебе она, старуха, явилась. Лесная хозяйка и не то может. Захочет, птицей обернется. Захочет, вровень с деревьями вырастет. Сергею-то она все молодухой представлялась. Чуть наклонившись, шепнула Мария. А еще умеет она варями управлять. Открывать нет, а вот удержать подольше, сделать пошире — это ей под силу. Так вот, Сергею удалось вернуться благодаря тому, что он на охоте медведя случайно стрелой задел, разозлил. Зверь за ним, Сергей от него. Так веряво медведя в сторону отвела к варе. Громадно ее сделала. А получилось-то что? Медведь в нее попал, и Сергея вслед за ним затянула. Медведь в нее попал, и Сергея вслед за ним затянула. Очнулся, говорит, медведя как не бывало, а сам он снова в Шимкине. И было это десять лет назад? Мария задумалась, потом кивнула. — Откуда знаешь? В Шимкине я познакомилась с подругой детства Сергея, Тамарой. Она и рассказала мне, что ваш сын уже пропадал, но потом неожиданно вернулся, якобы из Бразилии. И про вас Тамара мне говорила. «Вай, Тамара, девочка моя!» — закачалась Мария. «Она же мне как дочка была. Томочка ведь так думает, что бросили мы их, не попрощавшись». Стыд мне до конца дней моих. Мне показалось, что она что-то подозревает, хотя Иван Трофимович очень бережно хранит вашу тайну. Да умная девка-то, умная. А Трофимыч не столько тайну, сколько ее саму бережет, чтоб соблазна не было, как у него, как у нас. Соблазна сделать что? Попасть сюда?» Соблазна решать свои проблемы за счет чудес. Что же в этом плохого? А то, что не место в людском мире чудесам. Их не всякий благодарно принимать умеет. Да и остановиться, ой, как сложно. Человек, Варенька, на себя должен надеяться. Сам чудеса творить. Если что-то невозможно, учиться отпускать. Мария вздохнула. Потеребила кисточки на поясе. Мы сюда по моей женской дуре попали. Намолила я Сереженьку на священной поляне, выносила, родила, но мне того оказалось мало. Видишь ли, жадная я до чудес была. Решила избавиться от всех болезней и телесных, и душевных. А то, что труд это большой, что не просто так исцеление дается, того не понимала. Ходила в лес на моление, как на работу. Сережку примотаю платком и вперед. Дима-то и стал за мной следить. Думал, на свиданке к леснику бегать начала. К Ивану Трофимовичу? Так он же старше вас лет на двадцать. Это он сейчас старше нас выглядит. На самом деле мы ровесники. Ты дальше слушай. Нашел меня мой Митяй, отчитал, домой потащил. А тут сам Трофимыч как назло нам встретился. Мы между собой побронились, а потом муж гул какой-то услышал. Пошел на звук, я за ним, лесник следом. Ну, все вместе сюда и провалились. То есть вы все трое, нет, четверо, здесь уже раньше были? А Сергей тут еще младенцем побывал? Все так. Трофимочу удалось договориться с верявой, и он вернулся раньше, чем мы, через два местных года, поэтому больше состарился. Тут время же замедляется, а вместе с ним и старение. А спустя еще год, когда Сережа окреп, мы рискнули и тоже обратно ушли. Верява нам мешать не стала, не знаю почему. Всем вам удалось попасть сюда, вернуться а потом снова проникнуть в этот мир, и вы молчите?» Варя аж вскочила. На них покосились немногие оставшиеся гости, и Мария зашептала. «Ты сядь, Вары, сядь, не мельтеши. Все выходы, они там, в лесу. То открываются, то закрываются. Верява их все знает, охраняет. Если она кого-то решила не выпускать, даже не пытайся». Удивительно, что ты вообще смогла выйти из леса в Нешимкина. Многим и этого не удавалось. Так что же мне делать? Уваренно вернулись слезы. Если не через лес возвращаться, то как? Найти мировое дерево. Никто не знает, где оно, но, говорят, не в лесу, а посреди чистого поля, на холме. Оно перенесет тебя обратно. «Это же как иголку в стогу сена искать!» Мария развела руками. «Надо попытаться. Прекрасный расклад. В лес мне нельзя, а где найти мировое дерево, никому неизвестно». Куйгорош увел последних гостей, и Варя принялась ходить кругами по двору, не скрывая своего волнения. «Значит, в первый раз вы все попали сюда одновременно. Вы трое плюс лесник». «Через пару лет Трофимычу удалось вернуться. Еще год спустя — вам. За то время, что вы не виделись с Трофимучем, он состарился на двадцать лет? На десять. То есть один год тут как десять там. Получается, один местный день равен десяти обычным. Выходит, меня не будет семьдесят дней, чуть больше двух месяцев. Ладно, все не так плохо». «Сколько же... Сколько же вам на самом деле лет? А Сергею? Я все ждала, когда ты это спросишь. Старики мы, Варя. Я родилась в сороковом году, Дима в тридцать девятом, в тяжелое предвоенное время. Нам обоим должно быть сейчас около восьмидесяти пяти. Первый раз я попала сюда, когда мне исполнилось двадцать. За три года, которые мы тут провели, у вас тридцать лет прошло». Когда вернулись, сразу уехали на всякий случай в город, где нас никто не знал. Оформились, как погорельцы, паспорта новые исправили. Прожили в Саранске еще лет пять. Потом узнали от Ивана, что все старики, которые нас хорошо знали в Шимкине, умерли, а ровесники давно разъехались. Трофимыч за те годы успел и жениться, и супругу свою похоронить. Дочка осталась без матери, Тамарочка, ровесница моему Сережке оказалась. Ему же вместо 36 лет к тому времени всего 9 исполнилось. Муж сразу предложил переехать в деревню, поддержать, помочь. Диме, как фельдшеру, быстро место нашли, переехали. Тамара и Сергей стали вместе расти, потом в Саранск учиться уехали. Мы остались в Шимкине, в лес старались не ходить. Но от судьбы не уйдешь. Прямо на машине в Варю влетели, когда рядом с Бором проезжали. Для нас это словно год назад случилось, а, по-вашему, больше десяти лет прошло. Вот поэтому, Варя, я и выгляжу только как женщина под пятьдесят, а Сергею на вид под сорок, хотя мне по земному счету восемьдесят четыре, а ему шестьдесят четыре было бы. А жена Ивана Трофимовича Она тоже где-то здесь, да? Мне он сказал, что она погибла в лесу. А на самом деле, — потрясенно спросила Варя, — она действительно погибла. Переход уже закрывался, когда она на него наткнулась. Ее так отбросило, с такой силой ударило о дерево, что она, скорее всего, сразу дух испустила. Варя тут же вспомнила контузию и рассказ Ильи. Получается, ему очень повезло. Она внутренне сжалась, представляя, что испытала перед смертью та женщина. Ее имя — Тата, — Варю пронзила догадка. Мария непонимающе покосилась. «Да, Татьяна. Тата и ее только близкие звали. Если она погибла, то почему же Иван Трофимович велел найти ее?» Прежде чем меня затянуло в портал, он успел крикнуть, чтобы я нашла тату, и что она в толочи. Как-то так я не запомнила. Таначи? Он сказал таночи. Кажется, да. И еще он кричал, что не может без нее жить. Просил взять его сюда, вместо меня. Таночи место для мертвяков. Идти туда очень, очень плохая идея. «Рехнулся, что ли, лесник ваш?» — вмешался незаметно вернувшийся куй -горош. «Это мир наших предков. Нижний мир!» — с укором поправила совозмея Мария и поклонилась в землю. «Но парень-то наш прав. Идти туда — все равно, что умереть». При слове «парень» куй -горош подтянул и спрятал за спиной хвост. «Не думаю, что лесник хотел погибнуть таким странным образом». «Есть более простой способ попасть на тот свет», — возразила Варя. Мария задумалась, потом, понимающе кивнула. «Любил он ее до безумия. Не отпустил, с тех пор и мучается. Неужто надеялся увидеться? Может, из верхнего мира есть способ попасть в это самое-то ночи живым, не умирая по-настоящему? Может, и есть». «Только тебе туда? Ни-ни!» — Куйгорож даже пригрозил пальцем. «Подумай сам, зачем лесник сказал мне найти Тату? Вдруг она что-то знает?» «Тата была очень духовным человеком», — встрял Дмитрий Михайлович, который давно отложил баян и вслушивался в оживленный разговор. «Много читала и много училась. Исцеляла словом, травами, руками своими золотыми». Настоящая содатя. Она действительно может что-то знать. Даже где найти мировое дерево? Если кто и знает, то она, — кивнул Дмитрий Михайлович. Раз лесник надеялся попасть к Тате в таночи, значит, это возможно. И нам надо туда. Хоть какая-то зацепка, — решительно подытожила Варя. — Вай, дуреха-хозяйка! Там же алганжей на алганжее, и алганжеем погоняет. Они же живого человека тут же...» — запричитал Куйгорош. «Ты же говорил, что ты алганжеев одной левой склюнешь?» «Говорил, и сейчас скажу. Только не сразу сотню». «Не спорь, все равно другого выхода у нас нет. Будет тебе дело, так дело», — улыбнулась Варя горош недовольно хлестнул хвостом по земле, подняв пыль. «Как скажешь, Варвара, а пока до того дела дело не дошло, дай мне другое!» Сухо произнес он, не поднимая глаз. Варя протянула руку, чтобы погладить его по голове, но совозмей увернулся. «Если мой рюкзак собрал, организуй себе тоже какую-нибудь сумку, распредели припасы. Еды и воды придется много нести». «А идти наверняка долго», — распорядилась Варя. «Никаких идти, нечего пешком мучиться», — запротестовал Дмитрий Михайлович. «Вы же так кучу времени потеряете. Поедете на телеге. Наша Пферда вас к вечеру до реки довезет, а обратно добежит сама». «Дмитрий Михайлович, да вы что? Такая ответственность! А вдруг?» «Ничего не вдруг». «Все, что могло случиться, оно уже...» — перебил Варю. «Только корму лошади задайте перед обратной дорогой. На реке есть рыбацкий поселок на несколько дворов. Там живет знахарка. Скажешь, что от меня? Она тебе поможет переправиться в Таначи. Городские мажоры, типа моего Сергея, будут тебя отговаривать, но ты их не слушай. Она у меня училась». Знает из современной медицины все, что и я, а еще владеет древним лекарским искусством, которое мне не под силу. «А может, вы с нами?» «Проводите, поможете содаться? осторожно предложила Варя. «Я бы с радостью, но не могу сейчас оставить деревню. Пока нового тюштяна не избрали, я за старшего. Слишком много всего произошло». Словарь. Варда. Демоническое существо. Ведьма. По поверьям превращает пьяных мужчин в свиней и катается на них. Таначи. Нижний загробный мир. Мир предков. Легенда о прощании с Тюштей. Высоко на пригорке, в густой Дубраве, Сидел старый тюштя И глядел, прищурив уже незоркие глаза На жизнь свою глядел Вот она, вся как на ладони Где соврал, где правду в лицо сказал Где отнял, а где дал Кого любил, кого погубил Плывут мимо него журавлиным клином мысли Кричат тоскливо «Зовут! Зовут!» Кончился век тюшти Пришла пора уходить. Погладил старый князь Торому, приласкал, поцеловал. Паксини, милая, Паксини ждет его там, куда он скоро отправится. Так чего же медлить? Поднатужился, приподнял берестяную трубу, худые плечи и впалую грудь расправил, набрал воздуха, трижды пропела Торома. Поспешил на княжеский зов народ ирзянский и макшанский, под его началом, его руками, трудами до да слезами, ставший единым. Собрались, стоят, переглядываются. Не похоже, чтоб враг нападал, не похоже, чтоб беда какая пришла на их земли. Отчего же позвал инизор добрый, отцазор мудрый? Инязор с ирзянского, отцазор с макшанского правитель». «Не дивись, народ мой любимый, не выжил еще из ума, ваш тюште. Позвал вас проститься, напоследок на вас полюбоваться. Чувствую, что настал мой срок». Запричитали женщины, заплакали дети, потупили взоры мужчины, затряслись плечи стариков. «Долгую земную жизнь я прошел, впереди другая, среди наших мудрых предков». Зашептался народ, закачался, точно лес зашумел от ветра. «Сколько урожаев мы с полей вместе собрали, сколько свадеб счастливых сыграли, сколько сильных сыновей и дочерей народили, сколько спокойных дней провели, пока ты те нами правил. Не счесть. Нам казалось, что всегда так будет. Никогда ты нас не покинешь, и низор наш добрый, о, цазор ласковый». Не снести нам тот миг, когда ты закроешь глаза. Нет ли тебе способа остаться, продлить твой золотой век?» Улыбнулся Тюштя, хоть и тоска охватила его сердце. «Нет еще ни единого человека, кому бы удалось шагнуть дальше своего земного пути. Только под ветвями мирового дерева такое, говорят, возможно. Если примет оно меня, может, и поживу еще». «Тюштя!» — был ему ответ. «Так найди то дерево, упроси богов поднять тебя под его крону. Будешь ветвей на нас смотреть, а мы верить, что ты все еще жив и можешь к нам вернуться». Крепко задумался Тюштя. Не гордыня ли это? У богов лишнего времени просить. Только так печальны были глаза, обращенные на него, что не выдержало княжеское сердце. Будь по вашему, эрзянский дамакшанский народ. Если достоин я того, о чем вы просите, откроется мне путь к мировому дереву и найду я в его ветвях пристанище. Вам же оставляю свою торому. Наступят тяжелые времена, протрубите в нее, и я услышу, а, услышав, помогу. Только совладать с нею не каждый сможет. А кто и сможет, то только тогда, когда нужда придет. Низко поклонился народ старому тюште, а когда поднялся, белела расправленным птичьим крылом одна лишь берестяная торма.